Глава десятая. Лесной житель. Ну и как? Погано. Резким движением, словно избавляясь от чего-то липкого, Снатр бросил на угли костра пропитанную кровью салфетку, которой он обтирал руки. Единственное преимущество того, что лейтенант все еще не пришел в себя, сводится к тому, что я смог проделать все необходимые процедуры, не прибегая к синедроновой блокаде. В остальном, Нет никаких намеков на то, что в ближайшее время его состояние может измениться в лучшую сторону. Сидевший неподалеку шагаде, презрительно хмыкнул, но ничего не сказал. Гнезда паразитов неглубокие, быстро глянув в его сторону, продолжил Снатор, обращаясь в первую очередь к сержанту. Мышечные ткани под ними серьезно не повреждены. Я вычистил из ран остатки фиолетовой слизи и обработал их антисептиком. Большего я сделать не в состоянии. «А что тебя беспокоит?» — спросил Андрей. «Концы нитей, которыми паразиты были связаны с телом лейтенанта. Они уходят слишком глубоко в мышечную ткань, я не могу их достать». «Мне показалось, с некоторым сомнением произнес натор что концы нитей, оставшиеся в теле лейтенанта, все еще живы. Когда я попытался подцепить одну из них острием ножа, она исчезла, втянувшись в мышечную ткань. Вроде как червяк». горячущийся в прорытый им ход, стоит только его коснуться. И чем это чревато? В лучшем случае воспаление, а затем гангрена. В лучшем? удивленно вскинул левую бровь Шагаде. Не вижу ничего хорошего в перспективе сгнить заживо. Если нити, оставшиеся в теле лейтенанта, являются жизнеспособной частью организма паразита, то вполне возможно, что со временем они превратятся в новую полноценную особь, объяснил Снатор. «В любом случае, дронеман обречен!» — подвел итог Шагади. «Без надлежащей медицинской помощи, да», — угрюмо кивнул Снатор и машинально погладил ладонью свое раненое плечо. «Так какого черта мы здесь сидим?» — вскочив на ноги, возмущенно воскликнул шагаде «А что ты предлагаешь?» — приподняв голову, мрачно взглянул не в Андрей. «Сваливать отсюда как можно быстрее! Сваливать, пока еще какая-нибудь напасть на нас не свалилась!» «Я так понимаю, что в ближайшее время лейтенант не сможет самостоятельно подняться на ноги?» Переведя взгляд на снатора, спросил Андрей. «Если это случится, то я скажу, что стал свидетелем чуда», — ответил снатор. «Значит, лейтенанта придется нести», — ни на кого не глядя произнес Андрей. «Что?» Шагаде взмахнул руками, как птица подрезанными крыльями. Усилий много, а результата никакого. «Он же уже труп!» шагади хотел было еще что-то добавить, но внезапно развернувшись на пятках, упал на землю и выпустил из автомата длинную очередь в просвет между деревьями. Андрей и Снатр, автоматически подчиняясь инстинктам, выработанным в результате постоянных тренировок, тоже упали на землю, развернув стволы своих автоматов в ту же сторону, что и шагади «Что там?» – сдавленным полушепотом спросил Андрей. «Черт его знает!» — в полный голос ответил Шагаде. Секунду помедлив, он поднялся на одно колено. Мелькнуло что-то. На человека вроде было похоже. «Человек?» — изумленно переспросил подбежавший от костра спул. «Ты в этом уверен?» «Ну да», — не очень уверенно кивнул шагади «Вроде как человек». «Слушай, шагади не спеша поднимаясь на ноги и не глядя на того, к кому были обращены его слова, медленно произнес Снатор». «Если ты придумал это только для того...» «Сожри мои ботинки, Снатор!» Не дав ему закончить, заорал Шагади. «За кого ты меня держишь? Я ношу эту форму всего на пару месяцев меньше тебя!» Одним прыжком оказавшись возле Снатора, Шагади схватил его за грудки. Ладони Снатора скользнули за пояс Шагади и через мгновение здоровяк, извергая проклятие, грохнулся на землю. Однако Шагади был не из тех, кто способен здраво оценить ситуацию, и во избежание худшего смириться с поражением. врача от злости, шагаде вскочил на ноги. Наклонив голову вперед и раскинув руки в сторону, он кинулся на противника. Андрей поймал Шагади за сгиб локти и заставил остановиться, развернув к себе лицом. «Я видел, как кто-то пробежал между деревьями», — негодующий заорал шагаде «Я разве обвиняю тебя во лжи?» — спокойно посмотрел ему в глаза Андрей. «Он!» Махнул рукой в сторону Снатера, обиженный Шагади. «Снатер просто хотел кое-что уточнить», — все так же спокойно возразил Андрей. И быстро, не давая Шагади возможности вставить собственную реплику, задал вопрос. «Ты попал в него?» «Не знаю», — уже почти спокойно ответил Шагади. «Может быть». «Ну так пойдем и посмотрим». Андрей отпустил локоть Шагади и взялся обеими руками за автомат. «Где точно ты его видел?» там Махнув рукой, Шагади первым зашагал в указанном направлении. По тому, как он держал автомат, Андрей понял, что Шагади не пытается морочить ему голову. Указательный палец солдата лежал на спусковом крючке, но при этом Шагади не старался продемонстрировать сержанту свою настороженность. Он просто шел вперед, как всегда, уверенный в себе и готовый решать все проблемы с помощью оружия, который держал в руках. Здесь он был. Остановившись возле небольшого куста с тонкими ветками и мелкими, похожими на колючки, иглами, Шагаде ткнул стволом автомата в землю. «Точно! Здесь!» — повторил он, уверенно тряхнув головой. Андрей быстрым взглядом окинул окружающее пространство. Сразу же бросились в глаза пеньки веток, срубленных пулями. И больше ничего. Ни пятен крови, ни следов, ни даже просто примятой травы или неосторожно надломленной ветки. Шагаде обежал вокруг куста, словно надея что таинственный противник прячется по другую его сторону. «Я не мог ошибиться», — уверенно произнес он, вновь оказавшись рядом с Андреем. «Я точно видел, как какая-то тварь выскользнула из-за куста». «Значит, ты промахнулся», — спокойно ответил ему Андрей. Шагаде, словно бы в недоумении, дернул углом рта и мотнул головой из стороны в сторону. Странное существо, которое он видел, находилось у него на прицеле примерно две с половиной секунды. Более чем достаточно для того, чтобы сделать точный выстрел. «Странно, что нет вообще никаких следов», — недоумевающе развел руками Шагади. «А может быть, это снова был призрак?» Андрей машинально обернулся на звук голоса снатора, задавшего последний вопрос. При этом краем глаза он уловил какое-то едва приметное движение слева от себя. Если бы не полное, кажущееся противоестественным безветрие, царящее под сводом развесистых крон огромных деревьев, каждая из которых заняло свое место в лесу задолго до того, как народ Кедлмара впервые узрел пирамиду, то слабое движение вполне можно было бы принять за волну ветра, пробежавшую по листве кустарника. Еще не вполне осознав, что же именно он увидел, Андрей стремительно развернулся, упал на колено и вскинул автомат, плотно прижав приклад к плечу. Все его движения, быстрые, но при этом удивительно плавно перетекающие одно в другое, казалось, имели единый источник. Сливаясь в непрерывный поток, они неизбежно вели к завершающей фазе, мягкому нажатию на спусковой крючок. Но ожидаемой концовки не последовало. Палец Андрея замер на гладкой, отполированной, многочисленными касаниями закругленной скобки круга. И все его тело застыло в неподвижности. За миг до выстрела Андрей отчетливо рассмотрел то, что являлось источником привлекшего его внимания движения. Это было живое существо. Человек. У него была странная, невероятно худая фигура. Он стоял на длинных, тонких, как палки, широко расставленных ногах. Руки его были вскинуты вверх, как будто он хотел подать людям какой-то знак, то ли предостеречь, то ли просто привлечь к себе внимание. На человеке не было никакой одежды. Кожа его была гладкой, словно синтетическое трико, плотно обтягивающее тело и имело зеленовато-коричневый оттенок, что делало человека почти незаметным на фоне кустов. Большая, лысая голова таинственного обитателя леса по форме походила на желудь. Лицо – тонкая полоска рта и плоский, невыраженный, почти незаметный нос. И глаза – большие, круглые глаза без бровей и ресниц. Взгляды Андрея и странного голого человека встретились. Лесной житель, несомненно, был наделен разумом. Он смотрел в глаза человека уверенно, без каких-либо признаков страха, но при этом во взгляде его отчетливо читалось сомнение и недоверие. Тонкая щель рта лесного человека чуть приоткрылась. Он не издал ни звука, но на уровне подсознания Андрей понял, что незнакомец хочет что-то ему сообщить. Андрей... замер в напряженном ожидании, ощущая скрытую дрожь предчувствия чего-то необыкновенного, что вот-вот должно было произойти. Все произошло так же, как и в тех случаях, когда доселе неизвестная ему информация открывалась в результате некоего подсознательного прорыва, для которого Андрей не мог придумать иного названия, кроме как озарение, хотя прекрасно понимал, что на самом деле имеет место какое-то совершенно иное явление. Вначале Андрей ощутил легкий зуд в позвоночнике, а затем в его сознании словно бы открылась некая потайная ячейка памяти, о существовании которой он никогда прежде даже не подозревал. Андрей успел узнать только то, что таинственный голый человек, силуэт которого он с трудом различал на фоне кустов, в отличие от других обитателей леса, с которыми уже довелось повстречаться в взводу, не представляет для людей опасности. Затем... Вот он! Андрей непроизвольно вздрогнул, услышав у себя за спиной торжествующий возглас шагади «Не стрелять!» — крикнул он, уже понимая, что безнадежно проиграл шагади соревнования в скорости реакции. Левая рука Андрея в предостерегающем жесте взметнулась вверх. Одновременно с этим сзади по ушам ударил резкий звук автоматной очереди. Несмотря на весь свой азарт охотника и натуру прирожденного спорщика, шагади был солдатом, привыкшим в боевых условиях беспрекословно выполнять приказы командира. Именно это и спасло жизнь таинственному лесному жителю. Уже надавив на курок, Шагади услышал команду сержанта. Не имея возможности остановить падающий на капсуль боёк, он всё же каким-то невероятным образом успел отвести ствол автомата чуть в сторону от намеченной цели. Короткая автоматная очередь полоснула по кусту буквально в нескольких сантиметрах от данных головы человека. в воздух взметнулся ворох сбитый с веток листвы. То, что произошло потом, было похоже на трюк искусного иллюзиониста. Голый человек, чуть присогнув колени, оттолкнулся от земли и взлетел в воздух, словно подброшенный невидимой пружиной. Двигаясь по крутой дуге вверх и в сторону, он в полете выставил перед собой ноги и руки и одновременно коснулся ими ствола огромного дерева, высокого и прямого, как корабельная мачта. Ладони и ступни человека словно бы прилипли к стволу дерева, покрытому широкими напластованиями отмирающей коры. И он на четвереньках побежал вверх со скоростью и проворством, которые показались бы невероятными даже при движении по горизонтальной поверхности. Добравшись до первого же толстого сука, человек прыгнул на него, присел на корточке, затем резко распрямился и, взлетев вверх, исчез в густой кроне дерева. «Ничего себе!» – Андрей обернулся, услышав позади себя восхищенный возглас Шагади. «Именно его я и видел, когда стрелял в первый раз», – встретившись взглядом с сержантом, сказал боец. «Только тогда я не смог его толком рассмотреть». «Ловкий парень». «И не говори», – согласился с ним Андрей. Поставив автомат на предохранитель, он быстрым шагом направился в сторону поляны с костром. Навстречу ему бежали Спул и Снатор, оба с автоматами в руках. Стрельба началась, а затем закончилась настолько неожиданно, что никто из находившихся у костра не успел понять, что собственно произошло. «Отбой тревоги!» – махнул рукой Андрей. «Что случилось?» – с тревогой в голосе спросил Снатор. Андрей глянул на шагаде, переадресовывая вопрос ему. «Я едва не подстрелил голыша с зеленой кожей, умеющего бегать по деревьям». с чрезвычайно серьезным видом сообщил Шагаде. «Что?» В один голос удивленно переспросили Спу и Снатор. «Мы видели человека», — сказал Андрей. Выйдя к костру, он окинул взглядом место стоянки. Драмсы и Юни стояли возле сложенных кучей рюкзаков. Вид у обоих был сосредоточенный и настороженный. Похоже, они не ожидали услышать добрых вестей. Лейтенант ман раскинув руки, лежал лицом вниз на том же месте, где оставил его Снатор. Единственными признаками того, что лейтенант все еще был жив, были резкие судорожные сокращения всех мышц тела с интервала минут в десять волной пробегавшей от ног к шее. Невдалеке от него без ко всему сидел рядовой хадшик, которому было приказано присматривать за лейтенантом. В здоровой руке он держал автомат, поставив его прикладом на землю. Обрубок изуродованной правой руки он бережно прижимал к груди. «Это был кто-то из укрывшихся в лесу мятежников?» Задал вопрос Пул. «Если это был кто-то из них», — усмехнулся Шагаде, «то, скажу вам, бедняги пришлось натерпеться в этом лесу побольше нашего». «Это был лесной житель», — сказал Андрей. «Внешне он похож на человека, но что представляет собой на самом деле?» Андрей развел руками. «Могу сказать только то, что для нас он не опасен». «Да уж», — с готовностью согласился сержантом Шагаде, При первых же выстрелах он рванул вверх по дереву с такой скоростью, что и пуля не догонит. «Вверх по дереву?» — переспросил Драмс. «Как это?» «А вот так!» — с широкой улыбкой на лице повернулся в его сторону шагади «Этот зеленый парень лазает по деревьям проворня лумписов». «Выходит, в лесу живут люди», — задумчиво произнес снатор, поглаживая при этом раненое плечо. «Ну, я бы не стал однозначно называть его человеком», — с сомнением покачал головой шагади «То, что у него две руки и две ноги, еще ни о чем не говорит». «Это существо, кем бы оно ни было, разумно», — уверенно произнес Андрей. «Я видел его взгляд. Ошибиться невозможно. Зверь так не смотрит». Спул поднял взгляд к плотной зеленой крыше над головой. «Надо же», — проведя ладонью по подбородку, медленно произнес он. «И не подумаешь, что там может кто-то прятаться». «А ведь он, может быть, и не один». Повторив с спула, сказал Драмс. «В такой густой листве может скрываться целая стая зеленых человечков». «Они не собираются нападать на нас», — с прежней уверенностью повторил Андрей. «То, что один из них испугался выстрелов, вовсе не означает, что они не решатся напасть на нас стаей», — возразил Снартор. «Маловероятно», — покачал головой Андрей. «Объяснять всем остальным причину своей уверенности было бы пустой тратой времени и сил». «И все же», — посмотрел на сержанта Шагаде, — «что мы имеем с такого расклада?» «Уходим», — решительно произнес Андрей. «Если завтра к вечеру командир части не получит доклад о результатах нашего рейда, то будет начато крупномасштабное прочесывание гиблого бора. Ни к чему хорошему это не приведет». «Не хотелось бы провести еще одну ночку в этом лесу», — кивнул спул. «Драмс, Юни, займитесь изготовлением носилок для лейтенанта», — приказал Андрей. «Так значит, мы все же потащим его с собой?» – недовольно скривил губы Шагади. «Точно, Шагади!» – похлопал его по плечу Андрея. «И если мы поторопимся, то еще засветло выберемся из леса». «Вот уж в чем я сильно сомневаюсь!» – покачал головой Шагади. «В конце концов, командуешь здесь ты, Джак, но если бы я был на твоем месте, вот когда окажешься на моем месте, тогда и будешь принимать решение!» – снова хлопнул его по плечу андрей Как скажешь, сержант.